Глава 15. Ругались мы с зенитчиками, прикрывающими шлюз не очень долго, но, что называется, по полной программе. Чуть до драки не дошло. Наглый младший лейтенант попался. Налет фашистских бомбардировщиков закончился сразу после падения второго «Юнкерса». «Забздели немецкие летчики. Ничем иным я это объяснить не могу». Времени я терять не стал и тут же отправил Изю за подтверждением сбитых самолетов к расчету зенитчиков. Но он вернулся ни с чем. Зенитчики уперлись и, как один, утверждали, что оба самолета сбили они, а проезжие моряки во время налета в носу или еще где ковырялись и должны им в ноги кланяться и благодарить, что целыми остались. Причем примерно так и сказал. «Пока вы там, мы тут, а вы...» Короче, берега попутал товарищ младший лейтенант. «Нельзя с нами так. Мы нервные все и контуженные». Я уже успел получить справку от Файзулина с подтверждением наших подвигов и аналогичную бумагу взял у молодого парнишки, который возглавлял бригаду из женщин, работников шлюза. Наглость лейтенанта мне не понравилась, а время было. Остальной караван как раз проходил шлюзование – И на знакомство с обнаглевшими ПВОшниками я пошел сам, прихватив с собой Гришу и пару парней из его команды. Выглядели мы колоритно, хоть картину пиши. Раненый морской командир с тростью и три матроса с автоматами в руках, гранатами на поясе и чрезвычайно бандитскими рожами. Встретил бы таких в подворотне, сразу бы все свои ценные вещи отдал, лишь бы целым остаться». «Ну, привет, хулиганы!» — вежливо поздоровался я с застывшим в напряженных позах расчетом единственной зенитки, которая стояла рядом со шлюзом. «Чего мы тут бузим, вредничаем? И какая падла моего комиссара огорчить посмела?» «Ты кто?» — это Летеха отозвался. «Я заржал. Ну вот как такой в самолет может попасть, если он не видит даже, что перед ним, в трех метрах, стоит старший по званию?» да еще и в морской форме. Знаки различия на месте, форма черная, краб на фуражке. У бойцов моих, несмотря на мороз, на головах без козырки. Из-под расстегнутых ватников видны выставленные на показ тельняшки. Тут дурак поймет, кто перед ним. Кто-кто, конь в пальто, Жохов моя фамилия, слыхал? Перестав смеяться, я зло уставился на мамлея. «Капитан героического тральщика «Шторм» и командир его не менее героического и очень злопамятного экипажа. «Мы, знаешь ли, тут мимо проходили и подсобили вам чутка, сбили тут на досуге два бомбера. Вот теперь за справочкой к тебе пришел. Окажи помощь нам, убогим. соблаговали выписать своей твердой командирской рукой». «Это мы их сбили», — нервно заерзал Мамлей а его расчет сбился в кучу за спиной командира. Гриша с бойцами в этот раз присоединились к моему смеху. «Да ну! Попадание в первый самолет было на малой высоте и снизу. Прямо под кораблем он снаряд получил. А вы в стороне стоите. Второй самолет вообще пробоин от пушечных снарядов и осколков не имеет. Да и стреляли вы в тех, кто на шлюз заходит. А вот мы как раз от бомбившихся били». Я скромно умолчал о том, что и мы-то в него не попали, но шарахнулся он в сторону от нашего огня, а значит, и трофей наш. «Ну и что теперь скажешь?» «Справку не дам, я уже отправил рапорт по команде», — уперся мамлей. Впрочем, уверенности в его голосе не было. «Шустрый ты парень, и как ты его отправил? Почтовой вороной, что ли?» «Что-то мне подсказывает, что ты мне лапшу на уши вешаешь, родной. Вот смотри, лейтенант, у меня две справки есть. От начальника каравана и от начальника шлюза. А у тебя есть подтверждение? Нету? Да мне твоя справка и не нужна вовсе. Но тут дело принципа. Ты мне ее напишешь. Не люблю наглых мудаков, которые врут, глядя в глаза». «Не хамил бы ты комиссару и мне, я, может, и согласился бы добычу поделить. А теперь нет. Просрал ты свое счастье, младшой». «Мы тоже стреляли», — затравленно стал озираться мамлей. «В это время вокруг нас уже собралась бригада из замученных женщин, которые только что завершили закрывать шлюз для очередной баржи». «Да вы все время стреляете, а толку-то и нет», — взвелась одна из женщин, которая была постарше. «Как волосы на звезде прикрываете, а защиты никакой. Сколько раз нас бомбили, вы даже отпугнуть их не можете. Морячки самолеты сбили, я сама видела. Да каждый в бригаде видел. Пришли нормальные мужики и сделали дело. Они воюют, в отличие от тебя. На их корабле живого места нет. Изранены все. Все бы так воевали. Я тебе сейчас твои наглые глаза выцарапаю». «Все равно тебе они не нужны, Мазила. Если женишься, твоя жена до старости девственницы останется, ибо ты даже туда не попадешь. Ну-ка, выдай, чего от тебя морячки просят. А не то мы вам тут устроим веселую жизнь. Правда, бабоньки?» «Правильно, Матрена», — в разнобой поддержали подругу женщины. «Как ходить к нам и юбки задирать, так они герои». «А как от бомбежки нас защитить, так нету их, бесстыжие, совести у вас нет!» Под напором набирающего обороты бабьего бунта даже мне пришлось вмешаться, чтобы расчет злополучной зенитки не отхватил люлей прямо на месте. Женщины стали успокаиваться только тогда, когда лейтенант выписал мне справку, но и потом еще долго они поливали бедных солдатиков потоками, Совсем даже не женских выражений. Только необходимость снова вращать лебедку шлюза избавила зенитчиков от их присутствия. «Так-то я и мамлея хорошо понимал. В зоне его прикрытия сбиты два самолета. Прямо над шлюзом, который он защищает. Морячки проезжие были и нету их. А расчет воюет. Он заслужил поощрений и наград». Хоть они и не сбивают самолеты, но делают все возможное, чтобы не допустить прицельное бомбометание, рискуя своей жизнью каждый день. Зенитчик, в отличие от остальных солдат, во время налета лежать и укрываться от осколков не может, да и не будет. Он ведет бой с самолетами, оставаясь на открытой местности, и зачастую сам является целью для пилотов. Рискованная и трудная у них служба, но и наглеть не надо. А нам эти два самолета, ох, как нужны. Чем больше мы результата покажем, тем меньше к нам вопросов будет. Победителей не судят. Четыре мучительных дня мы проходили оставшийся отрезок пути до Беломорска. Тихоходный караван никак не желал идти спокойно и без приключений. То у самоходной баржи машина выйдет из строя, то лихтер развернет поперек канала и он застрянет. Постоянные остановки, ремонт и необходимость ждать остальных сильно раздражало. Но завод работал. Работал даже на лихтерах. На палубах рычали генераторы, крутились станки. Рабочие в любую погоду делали свое дело, возобновив выпуск гранат. Файзулин, может быть, ничего и не смыслил в морском деле. Но как организатор производства он был на своем месте. «Соцсоревнования — это хорошо. Я курил и беседовал с Файзулиным, стоя на палубе Лихтера. Я договорился с директором судоремонтного завода на ремонт нашего оборудования, и он с радостью согласился помочь. Сейчас его ребята перебирают лебедки, а сварщики на ходу заваривают пробоины в надводной части бортов. Только чтобы качество не страдало». «Ну так совесть, лучший контролер». Все для фронта, все для победы. Мужики же понимают, что от этого может чья-то жизнь зависеть. На совести трудятся. А соревнования — это возможность показать себя, — горячится татарин. Ага, даже анекдот на эту тему есть, — усмехаюсь я. В сельском клубе идет лекция о семейной жизни, — лектор говорит. К сожалению, бывает, что семьи распадаются из-за супружеской измены. Чаще всего своим женам изменяют спортсмены. Потом идут артисты, потом моряки. Это вызвано тем, что люди надолго отлучаются из дома. Тут голос с первого ряда. «А я вот 30 лет плаваю и ни разу жене не изменял». Грубый голос с последнего ряда. «Вот из-за таких козлов, как ты, флот на третьем месте». «Соревнования у нас везде». Только вот в некоторых местах оно не к месту. Зачем на скорость сваркой работать? Нет же спешки, а твои два стахановца фигачат кто быстрее. А мне красиво надо, надежно и нарядно. У меня боцман одну заплатку с одного раза молотком сбил. Если не можешь помочь, так и скажи, зачем халтуру лепить? Я лучше так до Архангельска дойду, на колышках, а там меня нормально залатают». «Все вы, Виктор, опошли сумеете», — поперхнулся дымом Файзулин. «Да ну вас, с вами невозможно говорить серьезно». «Так как можно серьезным оставаться, если смотришь, как два здоровых мужика, как дети малые, в догонялки играют, бегая по палубе со сварочными аппаратами? А за ними мой боцман бегает, и все, что они наварили, кувалдой сносит. Это же комедия, самая натуральная». «Но только ты учти, скоро у моего Гриша терпение кончится, и он не по заплаткам бить будет, а по морде, а я помогу. Не можешь помочь, так и скажи». «Все, Виктор, понял. Переделают они все, я обещаю. Сам за ними следить буду». Поднял руки вверх директор завода. «Хотели же как лучше, до прихода в Беломорск успеть». «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». «Ладно, погодим, пока твоих работяг воспитывать. Хотя руки чешутся». Они успели. При прохождении последнего шлюза наш шторм был почти готов к бою. Только закрытая деревом дыра в надстройке и отсутствие кормового зенитного орудия напоминали о том, что бывший китобоец едва не погиб на злополучной реке. «Самое главное, в море мы теперь могли идти смело» не боясь того, что волны вырвут деревянные заплатки и вода проникнет внутро моего корабля. Распрощавшись с заводчанами, мы направились на базу Северного флота, где нам предстоял дальнейший ремонт. «Так вы утверждаете, что завод уничтожен полностью и врагу не достался?» Третий допрос уже, а вопросы одни и те же. «Ассабист смотрит на меня так, как будто в первый раз видит». «Ведь по вашим утверждениям и по показаниям остальных членов экипажа, баржи погрузились в воду чуть ли не полностью. Значит, пожар не мог гарантированно привести в негодность оборудование». Оборудованию досталось еще до затопления. По первой барже попало не менее пяти артиллерийских снарядов, во вторую — три. Сами финны уничтожили завод. Мы только добили и сожгли то, что осталось. Устала, повторяю я. Сейчас у меня голова уже раскалывается. Днем я возле стапеля, где стоит на ремонте шторм. Утром хожу на перевязку в госпиталь. А ночью все расчеты зениток ведут дежурство, охраняя корабль и завод от налетов. Да и вахты никто не отменял. Нас до сих пор всего 16 человек. И людей катастрофически не хватает. Мы просто валимся с ног от усталости. А по вечерам нас мучают особисты, которые взялись за нас в тот же день, как мы вошли в порт. А вот по показаниям других членов вашей команды, вы лично на барже не поднимались. Как вы можете утверждать того, что не видели лично, Давид особист? А я не должен лично все делать, у меня подчиненные есть. Наш адмирал тоже лично конвои не водит и не проверяет, сколько, к примеру, мин снято. Он ориентируется на доклады своего штаба. Он же лично не может быть везде. Говорит то, что я после ранения физически не мог это сделать, я не стал. Кого это тут волнует? Вы, Жохов, встали на скользкую дорожку. Не надо сравнивать лейтенанта и адмирала. Но вашу мысль я понял. «Хорошо, на сегодня все. Можете быть пока свободны. На следующую встречу вас пригласят». К Долинину меня вызвали через неделю. Контр-адмирал был в своем кабинете, и у него шло совещание. Ну а я ждал в приемной, гадая, зачем же я понадобился такому высокому начальству. Люди входили и выходили, заносили шифровки, документы, а меня все не вызывали. Почти два часа я просидел, прежде чем попал на ковер к своему новому боссу. «Садись, лейтенант. Разговор долгий будет». После моего доклада адмирал кивнул мне головой на стул. Я присел и замер, ожидая продолжения. И оно не заставило себя ждать. «Попал ты в историю, Жохов. Даже не знаю, что с тобой делать». По всему выходит, что твой тральщик – самый результативный у меня на флоте. Три проводки караванов, снятых мин у тебя больше всего, батарею финскую уничтожил, переправу, два самолета сбил. Герои не жалко наградить и в пример ставить. Но с другой стороны, это история с пороховым заводом. Я понимаю, что выполнить приказ о проводке каравана до Ленинграда в условиях блокады канала «Финнами» было невозможно. Это понимают все. Но при этом кому-то ты мозоль оттоптал, Жохов. Любимую мозоль. Сейчас я тебе скажу то, что говорить не должен, но я все же хочу тебе помочь, Жохов. Начальник особого отдела флотилии, мой хороший товарищ. Воздушной разведкой установлено, что «Финны» «Приступили к подъему затопленных барж того самого каравана, который ты должен был охранять». «Что они там смогут найти, непонятно. Но сам факт говорит о том, что часть оборудования могла уцелеть». «Это плохо, Виктор. В любой момент может прийти приказ о твоем аресте». Я подавленно слушал адмирала, уже попрощавшись с жизнью. «Все плохо. Под меня копают всерьез». Почему за меня взялись? Сколько техники, оборудования, ценностей. Было брошено во время отступления и никого не наказали, а меня взяли за жопу. Да как бы я станки эти уничтожил? Всего арсенала шторма не хватило бы на подрыв даже одной баржи. Мы сделали все, что могли. Альтернативой была только смерть в бою возле этого проклятого завода. Мертвый сраму не мед. А теперь... «Молчишь? Ну, молчи. Тут и правда, за голову можно схватиться от перспектив и новостей. Не буду ходить вокруг да около, лейтенант. Тебе и твоей команде надо на время исчезнуть. Наши особистые мужики толковые, они к тебе нормально относятся. Уважают тебя, Жохов, на флотилии». «Что-то не похоже», — усомнился я. «Они делают свою работу». Им нужно время на то, чтобы свести концы с концами. Но этого времени у них может и не быть. А значит, надо его для них найти. Отправитесь на боевое задание. По возвращению будет все уже ясно. Обещать не могу, но, скорее всего, отстоять тебя получится». «Как мы уйдем?» «Тральщик на стопелях, без обшивки». С надеждой, смотря на адмирала, выдавил я из себя. «Ремонт продолжится, но без вас». Сейчас возле Мурманска тяжелое положение. Враг рвется к городу. Остановить его смогли, но ценой тяжелых потерь. Фронту нужны подкрепления Виктор. Сейчас в Архангельске формируется сводный батальон морской пехоты из моряков флотилии. В одну из рот этого батальона и вольется твоя команда. Роту возглавишь ты. Месяц ваш тральщик будет стоять на заводе». И этот месяц придется повоевать на берегу. Сейчас мы собираем всех свободных людей, а вы как раз свободны. Как только ремонт закончится, вас отзовут, я тебе обещаю. Если будет кого отзывать, посмотрел я в глаза адмиралу. Он не отвел взгляд, он считал, что так будет для нас лучше. Но ну и худшего варианта он не исключал, о чем и сказал мне, глядя прямо в глаза. И так может случиться. Батальон будет направлен пока под Мурманск, на западную лицу. Не исключено, что его будут использовать для высадки десанта. Пока данных мало, но об этом говорит многое. Мне понятно все. Пока нет штрафных рот и батальонов, но это что-то вроде того. Нас отправляют прятаться, а по факту искупать вину кровью в самый ад советского Заполярья. В Долину Славы. Горная тундра, болото, огромные валуны, длинная полярная ночь. Долиной смерти назвали немцы в 41 году этот каменистый, поросший мхами и низким северным можжевельником край. Там против наших войск стоят горные егеря, знаменитые эдельвейсы. Врага пока остановили, но сейчас идут не менее кровопролитные позиционные бои. И десант тоже возможен, как сказал адмирал. Как раз морскую пехоту для таких дел и используют, как отряды первого броска и штурмовые группы.